определившую нежелательное смыкание атомов в кристалле. Этот зародыш, взявшийся неизвестно откуда, научил атомы новому способу соединения в решетке, то есть новому способу кристаллизации, замораживания. «Теперь представьте себе опять пирамидку пушечных ядер или апельсинов в ящике», — сказал доктор Брит. И он мне объяснил, как строение нижнего слоя пушечных ядер или апельсинов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 что тот лед, на котором катаются конькобежцы, и который кладут в коктейли, мы можем назвать его «Лед-1», представляет собой только один из вариантов льда. Предположим, что вода на земном шаре всегда превращалась в «Лед-1», потому что ее не коснулся зародыш, который бы направил ее, научил превращаться в «Лед-2», «Лед-3», «Лед-4». И предположим, тут его старческий кулак снова стукнул по столу, что существует такая форма, назовем ее лет девять, кристалл, твердый, как этот стол, с точкой плавления или таяния, скажем, 100 градусов по Фаренгейту. Нет, лучше 130 градусов. Ну, хорошо, это я еще понимаю, сказал я. И тут доктора Брида прервал шепот из приемной, громкий, многоголосый шепот. В приемной собралось девичье бюро. Девушки собирались петь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 Мне никогда не забыть, как выразительно они пропели «Страх и надежда прошлых лет вернулись к нам опять». Глава 21. Морская пехота наступает. Когда старый доктор Брит с помощью мисс Фауст раздал девушкам рождественские шоколадки, мы с ним вернулись в кабинет. Там он продолжал рассказ. «Где мы остановились?» «А, да». И старик попросил меня представить себе отряд морской пехоты США в забытой богом трясине. «Их машины, их танки и гаубицы барахтаются в болоте», жалобно сказал он, утопая в вонючей жижи, полной миазмов. Он поднял палец и подмигнул мне. «Но представьте себе, молодой человек...» что у одного из моряков есть крошечная капсула, а в ней зародыш льда-9, в котором заключен новый способ перегруппировки атомов, их сцепление, соединение, замерзания. И если этот моряк швырнет этот зародыш в ближайшую лужу, лужа замерзнет, угадал я, а вся трясина вокруг лужи тоже замерзнет, а другие лужи в этом болоте, и они тоже замерзнут, а вода, «Родники и ручьи в замерзшем болоте...» «Замерзнут?» «Вот именно, замерзнут!» — воскликнул он. «И морская пехота США выберется из трясины и ринется в бой». Глава 22. Молодчик из «Желтой прессы». «А есть такое вещество?» — спросил я.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 не прервать ход его мыслей. Но этот генерал вошел, пододвинул стул и стал говорить про болото. И я вам только передал, что Феликс тут же сходу ответил ему. Так значит... Значит, этого вещества на самом деле нет. Я же вам только что сказал. Нет и нет, вспылил доктор Брит. Феликс вскоре умер. И если бы вы слушали внимательно то, что я пытался объяснить вам про наших ученых, вы бы не задавали таких вопросов.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 в которые впадают замерзшие реки. Ну и они, конечно, замерзнут, рявкнул он. Уж не разлетелись ли вы продать прессе сенсационное сообщение про лед-9? Повторяю, его нет в природе. А ключи, которые питают замерзшие реки и озера, а все подземные источники, питающие эти ключи? «Замерзнут, черт побери!» — крикнул он. «Ну, если бы я только знал, что имею дело с молодчиком из желтой прессы», сказал он, величественно поднимаясь со стула я бы не потратил на вас ни минуты. А дождь? Коснулся бы земли и превратился в твердые лепешечки, в лед девять, и настал бы конец света. А сейчас настал конец и нашей беседе. Прощайте. Глава 23. Последняя порция пончиков.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 положил кубик в маленькую бутылочку и сунул бутылочку в карман и уехал к себе на дачу, на мыс Кот с тремя детьми, собираясь встретить там Рождество. Анжели было 34, Фрэнку — 24, Крошки Ньюту — 18 лет. Старик умер в сочельник, успев рассказать своим детям про лед 9. Его дети разделили кусочек льда 9 между собой. Глава 24. Что такое вампитер? Тут мне придется объяснить, что Баканон называет вампитером. Вампитер есть ось всякого карасса. Нет карасса без вампитера, учит вас Баканон, так же, как нет колеса без оси. Вампитером может служить что угодно. Дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой Грааль.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 Но вампитеры приходят и вампитеры уходят, учит нас баканон. В каждую минуту у каждого карасса фактически есть два вампитера. Один приобретает все большее значение, другой постепенно теряет. И я почти уверен, что пока я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, вампитером моего карасса, набиравшим силу, была эта кристаллическая форма воды, эта голубовато белая драгоценность, этот роковой зародыш гибели. Называемый лед 9. В то время как я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, Анджела Фрэнклин и Ньютон Хоникеры уже владели зародышами льда-9, зародышами, зачатыми их отцом, так сказать, осколками мощной глыбы. И я твердо уверен, что дальнейшая судьба этих трех осколков льда 9 была основной заботой моего карасса. Глава 25. Самое главное в жизни доктора Хоникера. Вот все, что я могу пока сказать о вампитере моего Карасса. После неприятного интервью с доктором Бридом в научно-исследовательской лаборатории всеобщей литейной компании, я попал в руки мисс Фауст. Ей было приказано вывести меня вон. Однако я уговорил ее сначала показать мне лабораторию покойного доктора Хоникера.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 Мисс Фауст вполне созрела, чтобы принять учение Баканона. Глава 26. Что есть Бог? «Вам когда-нибудь приходилось разговаривать с доктором Хонекером? – спросил я мисс Фауст. «Ну, конечно. Я часто с ним говорила. А вам особо запомнился какой-нибудь разговор?»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 Глава 27. Люди с Марса. Комната, служившая лабораторией доктору Хонекеру, помещалась на шестом, самом верхнем этаже здания. В проеме двери был протянут алый шнур. На стене медная дощечка с надписью, объяснявшей, почему эта комната считается святилищем. В этой комнате доктор Феликс Хонекер, лауреат Нобелевской премии по физике,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 Один человек мне говорил, сказал старик, что здешние лифты это архитектура племени Майя. А я до сих пор и не знал? Я ему и говорю. Кто же я тогда? Мейнес? Дас, дас. И пока он думал, что ответить, я ему как влеплю еще вопросик. А он как подскочит, башка у него как начнет работать? Дас, дас. Нельзя ли нам спуститься, мистер Ноулс? Попросила мисс Фауст.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 Очень интересно, вздохнула мисс Фауст. А теперь можно нам спуститься? А мы только спускаться и можем? Крикнул мистер Ноулс. Тут вверх, поняли? Попросите меня подняться, а я скажу нет, даже для вас не могу. да дас. Так давайте спустимся вниз, сказала мисс Фауст. Погодите сейчас. Этот джентльмен посетил бывшую лабораторию доктора Хоникера. Да, сказал я. Вы его знали? «Как самого себя», — сказал он. «А вы знаете, что я сказал, когда он умер?» «Нет». «Я сказал, доктор Хоникер не умер». «Ну». Он вышел в другое измерение. «Дас, дас». Ноулс нажал кнопку, и мы поехали вниз. «А детей Хоникера вы знали?» «Ребята, бешеные щенята», — сказал он. «Дас, дас». Глава 29. Ушли, но не забыты. Еще одно мне непременно хотелось сделать в Илиуме. Я хотел сфотографировать могилу старика. Я зашел к себе в номер, увидел, что Сандра ушла, взял фотоаппарат и вызвал такси. Сыпала изморозь, серая, липкая. Я подумал, что могилка старика...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 Он был весь занесен мокрым снегом. «О, чёрт!» — сказал я, выходя с фотокамеры из машины. «Ничего не скажешь, подходящий памятник отцу атомной бомбы». Меня разбирал смех. Я попросил водителя стать рядом с памятником, чтобы сравнить размеры. И еще попросил его соскрести снег, чтобы видно было имя покойного. Он так и сделал. И там, на колонне... Шестидюймовыми буквами ей-богу стояло одно слово — МАТЬ. Глава тридцатая. Легла ты спать. «Мама?» — не веря глазам, спросил водитель. Я еще больше соскреб изморость и открылся стишок. «Молю тебя, родная мать, нас беречь и охранять». Анджела Хоникер. А под этим стишком стоял другой. «Не умерла, легла ты спать. Довольно плакать и рыдать. И нам не плакать, а смеяться. Тебе в ответ лишь улыбаться». Фрэнклин Хоникер. А под стихами в памятник был вделан цементный квадрат с отпечатком младенческой ручки. Под отпечатком стояли слова «Крошка Ньют». «Ну, ежели это мама», — сказал водитель, — «Так какую хреновину они поставили на папину могилку?» Он добавил не совсем пристойное предположение насчет того, какой подходящий памятник следовало бы поставить там. Могилу отца мы нашли рядом. Там, по его завещанию, как я потом узнал, был поставлен мраморный куб 40 на 40 сантиметров. «Отец», — гласила надпись.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 Пока водитель разговаривал с хозяином, я бродил среди памятников, еще безымянных до поры до времени ничьих надгробий. В выставочном помещении я увидел, как развлекались в этом бюро. Над мраморным ангелом висел венок из анеллы. Подножие статуи было завалено кедровыми ветками, на шее ангела красовалась гирлянда электрических елочных лампочек, придавая памятнику какой-то домашний вид. «Сколько он стоит?» — спросил я продавца.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 Марвин Брид был человек гладкий, вульгарный, пронырливый и сентиментальный. Глава 32. Динамитные деньги. «Я только что от вашего брата объяснил я Марвину Бриду. Я писатель. Я расспрашивал его про доктора Феликса Хоникера. Такого чудака поискать, как этот сукин сын. Это я не про брата». Про Хоникера. «Это вы ему продали памятник для его жены?» «Не ему, детям. Он тут ни при чем. Он даже не удосужился поставить камень на ее могилу. А потом, примерно через год после ее смерти, пришли сюда трое хоникеровских ребят, девочка, высоченная такая, мальчик и малыш. Они потребовали самый большой камень за любые деньги, и у старшего были с собой стишки, они хотели их высечь на камне».